Эти законы написаны самой Екатериной. А это ведь дело невиданное. Даже Петр I воздерживался лично писать законы. Кроме участия в законодательстве, Екатерине препятствовало и много других событий и занятий. С 1768 года Екатерина вступила в войны с Турцией, Польшей и Швецией и повела тонкие дипломатические сношения с Австрией, Пруссией и Англией. Внешняя политика по временам всецело овладевала вниманием Екатерины, да и неудивительно. В 1794 году Екатерина писала, что раньше бывало так, что в несколько дней к ней приходило столько почты и курьеры натаскивали столько бумаг, что они едва умещались на десяти столах. Екатерина увлеклась внешней политикой более, чем внутренними делами. В области внешней политики она получала видимые осязательные результаты, которые удовлетворяли ее более, чем результаты внутренней политики. Правда, Екатерина проповедовала, что работать нужно не из-за благодарности, а по внутреннему убеждению но это были только красивые и высокие слова. Екатерина была живым человеком, падким на всякие соблазны, и ее честолюбие не могло удовлетвориться только одним философским утешением. Екатерине нужны были похвалы, рукоплескания толпы, и ими она упивалась гораздо более, чем внутренним сознанием исполненного долга. Победы и завоевания давали Екатерине большую честь и славу, и она пристрастилась к ним. Екатерина начала строить разные планы наступления на врагов и полного их истребления. Справедливость требует доказать, что наряду с честолюбием действовали и ясное сознание русских интересов и патриотическое чувство императрицы, сроднившейся с новой родиной. Итак, Внешняя политика поглотила, можно сказать, Екатерину. Огромное количество времени у Екатерины уходило на чтение, которым она занималась по выработавшейся привычке и потребности и по тщеславному желанию не отставать от века, а быть в курсе литературы и наук. Екатерина читала и сказки, романы, драмы и серьезные книги. Она читала и Блэксона, и Ричардсона, и Сервантеса, а особенно любила исторические сочинения. Екатерина штудировала историю австрийского дома Жиркура, мемуары о Карле XII, посмертные сочинения Фридриха II, секретную историю берлинского двора и так далее. С большим удовольствием Екатерина читала «Эпохи природы» Дюфстона. Она сравнивала его с Ньютоном и красноречиво описывала, какое освежающее впечатление производила на нее эта книга. С Дефо Екатерина была в переписке, спрашивала его по разным интересовавшим ее вопросам, послала ему целую шкатулку с медалями, меха и собрание древностей, найденных в Сибири. Это чтение не было пассивным. Екатерина перерабатывала читаемое, делала из него извлечения, так что ее чтение превращалось в литературную работу. Так, например, читая Дон Кихота Сервантеса, Екатерина выписывала все меткие пословицы, встречающиеся в нем. Читая Жизнеописание Плутарха, Она перевела часть их на русский язык. Составила примечания к Ориолану Шекспира, а труд Фенилона, «Телемак» снабдила комментариями. Библиотека, собранная Екатериной, была замечательна. Но к чему Екатерина осталась глуха, это к немецкой романтической литературе. Она не читала ни Лессинга, ни Шиллера, ни Гетте. Очевидно, она была совершенно не романтик. Много времени Екатерина уделяла своим литературным занятиям. Писать и читать было ее страстью. В разговоре со своим секретарем Екатерина сказала, что ничего не написав, нельзя прочитать ни одной книги.